Дело было в ноябре 2002 года. Я уже занимал пост посла Казахстана в Австрии, а также представлял интересы страны в ОБСЕ и других международных организациях, расквартированных в Вене. Казахстан в этот момент переживал непростое время. Во Австрии всё более начинали доминировать идеи авторитарного управления. Нурсултана Бишевич К этому моменту успел сильно обидеться на американцев за их невежливый интерес к его откатам и бонусам от нефтяных компаний Америки за возможность добывать нефть в Казахстане. Назарбаев разочаровался в свободной прессе, которая посмела его не только воспевать, но и критиковать, и вообще, видимо, принял важное для себя решение поменьше всей этой демократии. Это настроение очень чутко уловили его приближенные и бросились на перегонки угождать любимому руководителю. Начались преследования журналистов, дело Дуванова, запугивания, первые политические заключенные, Аблязов и Жакиянов, быстро отправились в казахские исправительные заведения. Комитет нацбезопасности по команде его председателя Дудбаева Развязал жестокое, лишённое какой бы то ни было логики преследование членов нескольких исламских организаций. Людей пытали и убивали в застенках КНБ в городе Шымкенте. Трупы выбрасывали ночью на улицу или возвращали родственникам со следами побоев и пыток и с рекомендацией не поднимать шума. Все эти преступления совершались под лозунгом «борьбы с исламским» – наши дипломаты выражались более расплывчато – «международным терроризмом». Кое-кто из руководства КНБ даже нашел связь с неуловимым террористом Бен Ладеном, чтобы прикрыть борьбу с инакомыслием, что стало модным явлением в диктаторских режимах на тот момент, особенно после 11 сентября 2001 года. В редакцию одной казахской независимой газеты подбросили, например, отрезанную собачью голову. Не знаю, на что рассчитывали организаторы Алма-Атинский департамент КНБ, начальник генерал Касбасар Нурбеков, этой мерзости, но эффект получился оглушительным. Многие международные правозащитные организации зачислили Казахстан в список одиозных режимов, нарушающих элементарные права человека. Как дипломату, представлявшему Казахстан на международной арене, читать всё это мне было, честно скажу, неприятно. Была у меня ещё одна личная причина. Из оппозиционных газет я узнавал, что за большинством этих дел стоит почему-то мрачная фигура зловещего Рахата Алиева. Это была клевета, запущенная платными информаторами КГБ, КНБ. Но мне приходилось молчать. По негласному соглашению с моим бывшим тестем я служил своего рода мишенью для стрел, которые направлялись в него. Несколько раз я высказывал президенту свои опасения. Я говорил, что репутация нашей страны становится всё хуже и хуже. И рано или поздно это отразится на инвестиционном климате, банковском рейтинге и прочих вещах, о которых Нурсултан Абишевич пёкся только для признания его заслуг на постсоветском пространстве СНГ. Каждый раз он косился на меня с подозрением, видимо, пытаясь понять, какие интересы я преследую такими речами. Следует честно признаться, что успеха я не добился». Президент иногда согласно кивал, иногда начинал что-то говорить о зловредных американцах, которые всегда будут нашими врагами, но политика закручивания гаек неумолимо продолжалась. После ноябрьского 2002 года совещания министров иностранных дел стран ОБСЕ в городе Порта мне пришла в голову гениальная идея, каким образом можно попытаться убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, прекратить это сползание в советское тоталитарное прошлое. Во-вторых, сделать Нурсултану Абишевичу большой подарок. А еще и разыграть интересную дипломатическую комбинацию не без некоторой личной карьерной выгоды. Я прилетел из Португалии и сидел в своем посольском кабинете на тихой венской улочке Феликс-Меттл-Штрассе-23, И вдруг головоломка сложилась сама собой. Нужно срочно добиваться председательства Казахстана в ОБСЕ. Разумеется, идея выглядела абсолютно безумной и даже фантастической. Ни одна страна, входившая ранее в состав Советского Союза, ещё не была председателем организации. Обдумав этот факт, я пришёл к мысли, что скорее это всё-таки аргумент в нашу пользу. Когда-нибудь Хотя бы из соображений дипломатической вежливости кто-то из стран СНГ должен был получить пост председателя. Пусть это будем мы. У меня был опыт перехода от футбольной федерации Казахстана из азиатской в европейскую футбольную семью УЕФА. Это было в апреле 2002 года на конгрессе в Стокгольме. По просьбе друзей и футбольных болельщиков я возглавлял на общественных началах Федерацию футбола вплоть до июня 2007 года. Тогда тоже никто в Казахстане не верил моей европейской затее, и в первую очередь Назарбаев. Только после победного единогласного решения о принятии нас в УЕФА был всенародный праздник. Говорят, в Узбекистане был траур. А ведь доказывать приходилось многим европейским партнёрам, что в Казахстане 12% территории находится в Европе, намного больше, чем в Турции, где всего 2%. Но поездки и встречи дали свои плоды на благо казахским болельщикам. Много интересного за это время я узнал и о закрытой теневой кухне в УЕФА и в ФИФА, где состоял членом ряда комитетов. Кстати, сказать, после удачного перехода в УЕФА Назарбаев настойчиво попросил меня выдвинуть его почётным руководителем Федерации футбола. По-видимому, побоялся моей славы в народе. Но вернёмся к КБСЯ. Безусловно, Казахстан был очень далёк от стандартов организации, так же, как и другие страны СНГ. И тенденции были таковы, что с каждым месяцем становился всё дальше. Однако тут нам могло помочь одно широко известное в узких дипломатических кругах обстоятельство. В дипломатическом мире предпочитают не называть вещи своими именами, выбирают обтекаемые формулировки, эвфемизмы, одаривают друг друга цветистыми комплиментами. Поэтому на дипломатическом языке несоответствие нашей страны стандартам организации звучало не столь драматически и однозначно. Подумав некоторое время, я решил, что ничего невозможного и неестественного в подаче заявки на председательство не было. Мы были одними из членов организации, обладали равными правами со всеми остальными. Почему бы и не заявить претензии на пост председателя? Проблема была в другом. Как эту идею воспримет наш президент? Поймет ли, что эта идея – чемодан с двойным дном? Почему? Что за фасадом дипломатической инициативы кроется тонкий расчёт. Втянуть страну в процедурные процессы с тем, чтобы заставить авторитарного лидера сменить курс на сворачивание демократических реформ, вынудить его принять обязательства либерализовать внутреннее законодательство, приблизив его к европейским стандартам ОБСЕ, наконец-то вступить в Совет Европы. и подписать европейскую конвенцию по правам человека. Навсегда отказаться от преследований инакомыслящих и критиков режима. Был большой риск, что мой тесть, сам большой мастер подковёрных интриг, сразу раскусит хитрый план. Поэтому я решил пойти другим путём. Сначала я обзавёлся одобрением своей дипломатической инициативы, у тогдашнего министра иностранных дел Такаева. Сверхосторожный советский дипломат Такаев, конечно, никогда не пошел бы против воли шефа. Однако я говорил с ним так, будто бы одобрение президента было само собой разумеющимся фактом и даже практически уже получено. Тонкий аппаратчик Касым Жамарт Кемелевич и в других видел таких же осторожных чиновников, И потому со спокойной душой, не предполагая никакой тайной игры, после определённых раздумий дал разрешение на эту инициативу. Правда только устную. А когда выяснилась правда, было уже поздно.